Глава 25. Том сидел, покуривая и типа беззаботно болтая с невнятным легионером, которого прибило к ним взрывной волной. Да еще и ни одного. Одного бы Том, может, пережил нормально. Ну а че? Пушечное миско всегда надо в запасе иметь. А уж если это меско еще умеет работать кулаками, а Дэрик нехило так умел, как выяснилось, то и вообще круто. Им с братухой проще, а друг о друге, да о лисе, их сладкой конфетке, заботиться. Но Дерек и сам имел обузу, о которой надо было думать. И так уж получалось, что думать тоже приходилось Тому, хоть и не хотелось ни хера лишнего дерьма. Но даже такой отбитый мудак, каким Том себя считал, и вполне справедливо, кстати, не мог оставить мелкую девчонку на сжирание тварям. А вот толку от нее вообще ни хрена никакого нет, только возня. Но кинуть почему-то не мог. Почему-то. Этот странный выверт сознания пока что только настораживал, и Том благополучно откинул его в сторону. Потом подумает. Когда вокруг будет относительно тихо и безопасно. Так, чтоб без мутантских морд, так и норовящих тебя за жопу ухватить. Кстати, о мутантских мордах. Эй ты, гоблин, мать твою! Ты как? Мы примерно через два часа выдвигаемся. Давай уже, приходи в себя, пакуй морду в тряпке, и чтоб даже не вздумал мне тормозить. Ясно? Откуда-то сзади раздалось сопение Жана. Сонное бормотание Фокси, проклинающее громкоголосого Хантера за то, что не дал подремать. Том усмехнулся. Судя по голосу, рыжеволосая ведьма вполне себе оправилась от произошедшего. Железная баба. Реально железная. А вот кто спину без проблем прикроет. Не, несмотря на минусы, она и гоблин – это хорошее приобретение для их небольшого отряда. Но в строгости держать все же требуется. А то мало ли. Ждать не будем. На себе тащить – тоже. Добавил он для солидности, получил еще один добрый посыл от рыжий и недоброе сопение от Мутанта. И переключился на более актуальную жертву. И какого, спрашивается, хера ты ее с собой тащишь, если не трахаешь? Или рассчитываешь завалить? Дерек коротко резанул взглядом в угол, где, обнявшись, спали Дженна и Лалли. Пожал плечами задумчиво. Она вообще кто такая? С кем вообще не была? Мужик ее помер, что ли? Она не из общины. Дерек помедлил, потом добавил, предваряя вопрос Тома. Я ее не знал до вчерашнего дня. Том затянулся, подождал, но эта легионерская харя, судя по всему, думала, что сказала все, что требуется. А вот нихера подобного, братух. Продолжай, блядь. Чего заткнулся-то? Дерек еще раз глянул на спящих женщин. Вздохнул. Мы с Лали, единственные выжившие из озерных. Не знаю, почему оставили в живых мою дочь, да и не хочу этого знать, если честно. Плевать. Но меня хотели заставить на них работать. Я так думаю. Я дрался там, понимаешь? Лали защищал. Многих положил. Вот и... А Дженну... Я никогда не видел до этого. Ее привели уже, когда мы с дочерью в тех клетках сидели. Лали посадили отдельно от меня, а меня еще и связали. Ну, ты видел. Том кивнул. Он обратил внимание, как Дерека спеленали. Удивительно, как быстро смог в себя прийти после такого. Кровообращение восстановить. Лалли, помолчав, продолжал Дерек. Она немного... ну... Короче говоря, я думаю, была родовая травма. Лалли не говорит. Все понимает, может общаться, но не говорит. И очень трудно сходится с людьми. Пугливая. Том припомнил, как девчонка играла с лесой и улыбалась Ченни, да и на него самого смотрела без страха. И помолчал. Пугливая, значит. А с Дженной прямо сразу общий язык нашла. Говорил между тем Дерек. «Позволила прикоснуться. И вообще потом с вашей лесой тоже. Я не понимаю ничего, и про Дженну ничего не спрашивал. Вернее, спрашивал, но она как-то огрызалась. А потом Лали с ней общий язык нашла. Ну, я и не стал настаивать. Подумалось, что если меня прикончат, то и может хоть Дженна ее поддержит. Хоть как-то. Короче говоря, какая-то мутная бабенка». Про которую никто ничего. Сделал вывод, Том? Охерительно. А учитывая, что у меня и к тебе-то доверия никакого, вообще шикарно. Знаешь, легионер, я все больше сомневаюсь, что вы нам нужны. Стремные вы какие-то? Темные. Зато ты светлый, да? Неожиданно раздался за спиной хриплый сосна голос Дженны. Том и дырок обернулись и увидели, как она, аккуратно переложив Лалли со своего плеча на сумку, поднимается и идет к ним. Присаживается, вытаскивает из рук удивленного Дерека сигарету и затягивается. Том отмер первым. «А ты дерзкая, да? Может, о себе расскажешь? А то твой мужик что-то ни хера про тебя не знает. Матахари, блядь! А что ты хочешь услышать, Хантер?» Сейчас уже не важно, кто кем был когда-то. И не важно, кем была я совсем недавно. Это все уже в прошлом. Сейчас все по-другому. Она села с ними. Прислонилась к косяку, подставляя лицо после полуденному солнцу. Том, которому ее тон вообще не понравился, только цыкнул зло зубом. «Не знаю, как тебе, коза, а мне важно знать, кто такие люди за моей спиной» и что они из себя представляют. «А ты уверен, что я скажу тебе правду?» «Уверен. Уж в том, что правду так или иначе узнают, Том был абсолютно уверен. Сейчас вот братуха с их малышкой проснутся, и все выяснится. А пока послушаем версию этой непонятной бабы, чтоб было потом с чем сравнить. Я жила одна». Дженна затянулась, блаженно выдохнула дым. «Не пари херни, женщина!» Разочарованно протянул Том, внимательно изучая выражение ее лица. «Спокойного, кстати. Сейчас никто поодиночке не выживает, и уж тем более баба. То, что ты не встречал такого, еще не значит, что этого нет». Спокойно парировала Дженна. Дерек, не участвуя в разговоре, мирно скручивал еще одну самокрутку вместо завтрака. Еды у них практически не было, та мелочь, что оставалась в рюкзаке Ченни, давно была съедена. Причем большая часть ушла именно женщинам и ребенку, поэтому голод надо было хоть чем-то забить. Ладно, вода была, и то не особенно много. «Ну тогда поделись, как ты умудрялась?» Предложил насмешливо Том, продолжая цепко ощупывать ее взглядом и не теряя из виду Дерека который ему прогнал, конечно, очень интересную историю про себя несчастного, но это тоже следовало тщательно проверить. Братуха с ночи был не в состоянии, но ничего, ничего. Сейчас Том их повертит, а потом сравнит показания с тем, что Ченни в головах нашарит. «Я в каньоне жила на одной из вилл». «Да не пизди!» Сразу же обрубил Том, даже разочарованно немного. Ну, такую чушь плела, что даже и не смешно. Там не выжить. А вы там были? В каньоне Санта-Моника. Там полно всего интересного. Было. У меня там вилла была. А ты кто вообще такая? Актриса, что ли? Богатая белая девочка, а? Да. она с вызовом посмотрела на Тома. Претензии? Классовая ненависть? «Да пошла ты!» Том только махнул рукой разочарованно. «Нахер ты мне нужна?» «Ну родилась ты с серебряной ложкой во рту, и что? «И где ты сейчас?» «И вообще, прекращала бы ты пиздеть!» «Вспомнила, кто твою жопу из клетки вытащил?» «И прониклась уже, наконец!» «А то я не посмотрю на желание моей девочки, выкину тебя нахер на дорогу!» «И пусть кто хочет, тот и подбирает!» Э, Том...» Дерек невзначай двинул плечом, немного закрывая напряженную и злую Дженну от взгляда Тома. Она немного погорячилась, не стоит напрягаться. «Да я спокоен, как танк, ага». Улыбнулся Том, и Дерек от этой улыбки поморщился. Прекрасно понимая, что нервы не железные, а если Хантер взбесится, то его даже леса не остановит. Сечет фишку, легионер. Дженна только подбородок задрала независимо. «Ой, беда! И как ты, дура, с таким характером все это время жила!»